Глава 37. Фрэнки. Фрэнки закончила колледж 30 лет назад и все равно, сидя у стола университетского профессора, чувствует легкое беспокойство прямо как первокурсница. Полки в кабинете заставлены устрашающе толстыми книгами, причем на некоторых переплетах имя автора – Джек Дориан. На столе солидная стопка студенческих работ, оценка верхняя – С с минусом. Нетрудно представить, что испытывают студенты, когда сидят напротив человека, который может либо тебе завалить, либо дать толчок к твоей научной карьере. Но сегодня баланс сил сместился на сторону Френки. Этот профессор, хотя он еще об этом не подозревает, рискует все потерять. Пока же Джек Дориан расслаблен, ладони спокойно лежат на столе, а все внимание обращено на Мака. Мужчины склонны считать, что их самым главным противником непременно является мужчина, и зачастую воспринимают Френки как некие... Придаток старшего детектива, на который можно даже не смотреть. У того, кто выпадает из поля зрения, всегда есть ряд преимуществ. Например, Френки в ходе разговора может наблюдать за профессором, сфокусировавшись на языке его тела и прочих невербальных сигналах, а он этого и не заметит. Профессору Дориона 41 год, но он поджарый, как говорят, спортивного телосложения. Седина появилась пока только на висках. Профессор, безусловно, симпатичный мужчина, и заслуживает те четыре шкучек перца которые мы поставили студенты на ratemyprofessor.com. «Смерть Терен — огромная потеря не только для ее друзей и родных, но для всего академического сообщества», — говорит Дориан. Она была блестящая студенткой, исключительно талантливой в литературном плане. «Я могу показать вам последнюю работу Терен, которую она написала для моего семинара, и вы лично сможете убедиться в том, что она подавала огромные надежды. Ее смерть стала для всех нас настоящим шоком». Значит, он пока не в курсе, что теперь они расследуют убийство. Это им с Маком на руку. Не стоит выводить Дориана из равновесия. Пусть расслабятся. Расслабленный человек больше выболтает. А Мак уже нацепил свою самую располагающую к разговору улыбку. Насколько я понял, вы были научным руководителем, Терен, правильно? Вполне безобидный вопрос. Сложно заподозрить в нем какой-то подвох. Да, она работала над одним проектом, и я ее консультировал. Что за проект? Эссе о взгляде на женщин в классической литературе. Это. Макс веряется с записями в своем блокноте. В аду нет ярости, насилие, презираемая женщина. Да. Дориан часто моргает, явно удивлен. А как вы узнали? Видели черновик у терен в квартире? Понятно. Насколько хорошо вы ее знали? В смысле, как научный руководитель и вообще чисто по-человечески. Трехсекундная пауза. Я, естественно, больше узнаю о студентах, которых консультирую. Терен мечтала об академической карьере, но стартовала она в невыгодных условиях. Я знаю, что она стремилась подняться над всем этим. Что за условия? Отец бросил семью, когда Терен была еще ребенком. Воспитывала ее мать, и, насколько я понял, Они с трудом сводили концы с концами. «Вы уже говорили с матерью Терен?» Дориан морщится. «Я понимаю, что мне следовало бы ей позвонить, но просто не представляю, что сказать, чтобы хоть как-то ее утешить». «Она в отчаянии хочет знать, почему ее дочь покончила с собой, но у нас пока нет ответов. А у вас есть какие-нибудь предположения?» Дориан меняет положение в кресле, кожная обивка в наступившей тишине скрипит как-то слишком уж громко. «Да нет, откуда ж мне знать?» «Общение с ровесниками, Терриан, — это часть вашей работы. Так что вы наверняка лучше нашего понимаете, как у них устроены мозги. терен была красивой девушкой. Она с нетерпением ждала начала обучения в магистратуре. У нее вся жизнь была впереди. Так что же пошло не так?» Дориан поворачивается к окну. И свет зимнего дня придает его лицу холодный сероватый оттенок. Кто знает, что творится в головах у молодых ребят. Я достаточно давно с ними работаю. И могу сказать, что они живут в режиме постоянных эмоциональных перепадов. В одну минуту они безумно счастливы, а в следующей уверены, что вся их жизнь сплошная катастрофа. — Почему Терен могла решиться на самоубийство? — спрашивает Маг. Об этом лучше спросить психиатра а не профессор английского языка и литературы. «Даже если профессор хорошо ее знал?» И снова пауза, только в этот раз она затягивается. Фрэнки замечает, как у Дориана подергиваются мышцы лица, а ладонь левой руки сильнее прижимается к столу. «Я понятия не имею, почему она это сделала». Наконец Фрэнки решает, что пора вступить в разговор. «Она когда-нибудь рассказывала вам о своем бойфренде?» Дориан хмурится, как будто вдруг осознает, что перед ним два детектива, а не один. «Вы о парне из Мэна?» а «Значит, вы о нем слышали?» «Да, его звали Лиам, фамилию сейчас не вспомню». «Лиам Рейли, мать Террин, говорит, что они встречались со старших классов школы». «Что ж, тогда он мог стать причиной ее самоубийства». Террин была очень расстроена, когда они расстались. «Вам не кажется, что об этом стоило упомянуть с самого начала?» Я забыла об этом парне, а вы только что мне напомнили. Расскажите, что помните об их разрыве?» Дориан пожимает плечами. эрен неделю не показывалась в аудитории, а потом пришла ко мне в офис и сказала, что хочет подать документы на поступление в магистратуру. Думаю, так она хотела доказать себе и ему, что чего-то достоит. «Вы не заметили? В тот период у нее были суицидальные настроения?» «Нет, она была очень решительно настроена поступать в магистратуру. Она не упоминала о каком-нибудь другом парне? О том, что у нее появился новый бойфренд?» Дориан снова переводит взгляд на окно. «Не припоминаю, чтобы она о чем-нибудь таком говорила». «Уверены, я был ее научным руководителем. С разговорами об отношениях идут к психотерапевту. Может быть, ее мать сможет вам что-то об этом рассказать?» — Нет, не сможет. Родители вообще часто узнают о таком в последнюю очередь. — Вы не знаете никого, кто мог бы нанести Терен телесное повреждение? — спрашивает Маг. Взгляд Дориана перескакивает на детектива, и Фрэнки замечает в его глазах неподдельную тревогу. — Телесное повреждение? Я думал, это было самоубийство. — Мы прорабатываем все возможные варианты, поэтому мы к вам пришли. Нам надо убедиться в том, что мы ничего не упустили. «Да, конечно», — говорит Дориан с давленным голосом. «Я бы рад вам помочь, но вы, если что-то придет в голову, обязательно вам позвоню». «Что ж, тогда на этом все». Макс закрывает свой блокнот и улыбается. И эта улыбка не предвещает ничего хорошего. Скорее, она сигнализирует о том, что челюсти акулы вот-вот сомкнутся. -вот а челюсти — это Фрэнки. Дориан встает из-за стола, И тут она вдруг спрашивает. «Вам знаком студент по имени Коди Эдвуд?» «Да». Дориан медленно опускается в кресло. «Он посещает мой семинар». «Какой семинар?» «Несчастные, влюбленные, о трагических историях любви в древних мифах и классической литературе». «Террен Мор тоже посещал этот семинар?» «Да, а почему вы спрашиваете о Коде? «Потому что он много нам рассказал о Террен». «И о вас, профессор?» Дориан молчит. Собственно, говорить ему не обязательно. Он заметно побледнел, и Фрэнке этого достаточно. Коди сказал, что Терен всерьез в вас влюбилась. «Такое возможно?» — соглашается Дориан. «Вы об этом знали?» «Ну, она, как бы это сказать, флиртовала со мной, но в этом не было ничего необычного. Студентки часто флиртуют с преподавателями». И в том, что студентка уезжает из города в компании своего преподавателя, тоже нет ничего необычного. Дориан напрягается. «Вы сейчас о поездке в Амхёрст? На конференцию по сравнительному литературоведению? Вы остановились в одном отеле». «Это конференц-отель. Там остановились большинство участников конференции. Теперь его внимание целиком переключается с Мака на Фрэнке». Он, наконец, понимает, кто тут действительно главный. «Да, профессор, я все это время была здесь и наблюдала за вами, но вы не обращали внимания на тетку средних лет в синем брючном костюме 14-го размера». «Коди Этвуд так обеспокоился вашими стерин отношениями, что позвонил в университетский офис 9 раздела и пожаловался на вас». «С меня сняли все обвинения». «Да, мы поговорили с доктором Сакка. Она сказала, что вы все отрицали». «Так и есть, и говорить тут больше не о чем. Но мы все-таки должны вас спросить, профессор. А есть что-то еще, что вы хотели бы нам рассказать о ваших отношениях с Терин Мур? Четыре секунды гробовой тишины. «Мне больше нечего вам сказать». Дориан расправляет плечи и смотрит Фрэнки в глаза. Фрэнки встает, чтобы уйти но у двери останавливается. Чуть не забыла спросить. Терен случайно не упоминала о том, что потерял свой телефон? Телефон нет. А что? Мы обыскали ее квартиру, но телефон не нашли. Похоже, он исчез. Дориан стряхивает головой. Мне жаль, но я понятия не имею, где ее телефон. Понятно. Да, еще один, последний вопрос. Фрэнки по глазам профессора видит, что он начинает раздражаться, и так хочет поскорее выставить их из своего офиса, что с трудом вымучивает улыбку. «Да, конечно, слушаю вас». «Где вы были в пятницу ночью?» «В пятницу, то есть в ту ночь?» «Да, в ту ночь, когда умерла Терен. «Вы всерьез меня об этом спрашиваете?» «Это простая формальность. Мы задаем этот вопрос всем, кто был знаком с Терен. «Я всю ночь был дома, с женой». Фрэнки с Маком сидят в ее машине на парковке. По лобовому стеклу стекают струйки дождя со снегом. Мимо, обхватив себя руками за плечи, проходит молодая женщина в мини-юбке. «Не понимаю, что не так с современными девушками?» — удивляется Мак. «Глянь, как она вырядилась. Она ж себе там все застудит!» Фрэнки невольно вспоминает, как предпочитают одеваться ее двойняшки. Полупрозрачные блузки и платья мини, когда на улице ниже нуля. «Юбки с высокими разрезами?» «Как нам защитить молодых, если они биологически запрограммированы на рискованное поведение?» «Только бы с вами ничего не случилось. Только бы ничего не случилось». Это заклинание любой матери Фрэнки повторяет всякий раз, когда ее дочери уезжают в город на какую-нибудь вечеринку. «Только бы с вами ничего не случилось». В случае с матерью Террен это заклинание не сработало. «Ну и что ты думаешь о нашем профессоре?» спрашивает Мак. «Он что-то скрывает». «Ясен хрен». «Это может быть убийство. Или просто любовная связь». «Она была совершеннолетней, даже если он ее трахал. Это не преступление». «Но это мотив. Сексуальная связь со студенткой могла разрушить его карьеру». «Я уж не говорю о его браке». Фрэнки смотрит на Мака. «Видел у него на столе фото жены». Она красивая женщина, но горячая студентка может сбить с пути истинного. Ладно, предположим, у него был мотив, но мотив не доказывает причастность к убийству, их еще надо связать. А мы только начали, говорит Фрэнки и заводит машину.